Глава девятая «Ой, дура! Ой, дура! Мамочки!» Как-то вмиг, протрезвев от звука захлопнувшейся за спиной Гуляева двери, вслух протянула я, еще не полностью, конечно, очухавшись, но вполне достаточно, чтобы осознать, что же я, идиотка, наделала и что ему сказала. Рука, будто живя собственной жизнью, взмыла вверх, легла на шею. То ли задушить я себя хотела, чтоб уж не позориться, то ли, напротив, ослабить удавку, перехватившую горло. Не знаю. Зажмурилась, шагнула назад. — Мам, а ты чего здесь стоишь? — Так, похоже, смерть отменяется. Не могу же я это, того, на глазах у собственной дочери. Ей на сегодня достаточно драмы. «Ой, боже, Настя!» Я быстро обернулась, в два шага преодолела разделяющее нас с ней расстояние. Я плела ее руками, ногами, прижала к сердцу. Этот морок кмельной, он ведь не только мой язык развязал, да еще и страхи усыпил и тревоги. — Эй, ну ты чего? — удивилась Настя. — Такая длинная, как жертва, еще не выше меня, но совсем скоро будет, и худая. Ее обидеть так легко. Так легко, господи. И ничего ты не сделаешь, ничего. Не сумеешь защитить, если жизнь ударит. Это ты чего не спишь? Да вот не спится что-то. Еще бы, такого ужаса натерпелось. Я сейчас поеду к твоему папаше и голову ему откручу. Я отпустила Настику и решительно шагнула к сумочке. Вот еще, поедет она. Возмутилась дочь, забегая вперед и перекрывая мне путь к выходу. «И поеду, пусть знает, что я тебя ему теперь под страхом казни не доверю. Это ж надо! А если бы тебя обидели, Настя, ты об этом подумала? Ничего бы они мне не сделали», — не слишком уверенно заметила дочурка. «Если бы не Гуляев, то нибудь все равно бы мне помог». «Ну да». Наивная чукотская девочка. И я стояла, на нее смотрела и не знала, Стоит ли пугать ее неприятной изнанкой жизни, Или пусть, пусть побудет еще ребенком. Сколько тут ей осталось? — А он ничего так, — улыбнулась эта глупышка. — Кто? — не сразу переключилась я с одной мысли на другую. — Ну, кто-кто, Стас, конечно. Жалко, что вы... Настя не договорила, пожевала губу, а потом выдала совсем уж неожиданное. Может, вам стоит помириться? Ну, знаешь, поработать над отношениями и все такое. Ты сейчас вон какая красавица у меня. Я действительно ошалела от такого поворота. Растерянно уставилась на себя в зеркало, словно то, как я сейчас выгляжу, действительно имело значение и, поймав себя на этом, фыркнула. А, впрочем, Настя ведь не знала, почему мы расстались на самом деле. Правда, была слишком грязной, слишком ненужной для ребенка. И потому она меня винила в том, что мы разошлись. Я прекрасно об этом знал. И это было, пожалуй, больнее всего. Глупости не говори, угу. и пойдем уже, что мы, и впрямь посреди коридора. Очевидно, от выпитого начинала болеть голова, в висках давила, и я понимала, что дальше будет только хуже. — Эй, мам, ты что, обиделась? Не обижайся, ну я ведь о тебе беспокоюсь. Я замерла, так и не достав ночную из открытого шкафа, обернулась через плечо. — Ты меня не обидела, правда? Просто я же тебе счастья хочу, а Стас... Стас давно уже в прошлом, Настя. — Но если поработать над отношениями... Вновь завела она свою пластинку. Но я не дала ей закончить. Зажала ладонью рот и чмокнула в висок. Это все глупости. — Глупости, глупости! — скривилась она. — Что именно? — А все! Вот этот твой тезис, что над отношениями надо поработать. — А что, не надо? — Нет, над диссертацией надо работать, над проектом строительства. — А любовь — это же не работа, Настя. — А что? — Любовь — это абсолютная легкость бытия. И если тебе с человеком сложнее, чем без него, то это уже не любовь, а судорожные метания и потуги. Я щелкнула дочку по носу и улыбнулась. Она не стала мне отвечать напротив. Посмотрела как-то так, внимательно, знаете, будто мои слова заставили ее всерьез задуматься. — Ладно, сама смотри, не маленькая, — вздохнула тяжело. — Я спать. Зевнула. — Ты точно в порядке? — Да точно, точно. Сначала испугалась немного, конечно, но теперь норм. Обошлось без душевных травм, — усмехнулась. А у меня как-то сразу вдруг отлегло. Ну хорошо, раз обошлось. Тогда топай и, и Насть. Мм? Я тебя люблю. Угу, зевнула еще шире. Я тебя тоже. Я легла в кровать сразу же после ухода Насти. Думала, после выпитого усну, как миленькая. Да не тут-то было. В голове столько мыслей кипело, что не было этому ни конца, ни края. Я встала, чтобы выпить таблетку. Давящая боль в висках усилилась. И надеяться на то, что все само пройдет, дальше было бессмысленным. Налила стакан молока. Оперлась на столешницу и почему-то залипла взглядом на одной единственной грязной тарелке в мойке. Даже удивительно, что он ее не вымыл. У Гуляева была привычка, родом еще из детского дома. Он всегда застилал за собой кровать и мыл посуду. Всегда. А вообще Стас никогда и ничего не рассказывал мне о своем детстве, кроме каких-то общих моментов. Но потому как он себя вел, я понимала, что детство было не самым радостным. Может, поэтому я и жалела его, и угодить старалась, сглаживала все углы его личности в надежде подогнать под себя. Да только гибло это дело, ты либо сразу совпадаешь с человеком, как две идеально подогнанные шестеренки, и запускаешь хрупкий механизм чувств, либо всю жизнь потом маешься. Меня же ко всему еще и предали. А узнала я об этом самым банальным образом. Услышала разговор Стаса с его директором. Они как раз обсуждали свою стратегию, или... не знаю даже, как это назвать. Я ведь дура и не догадывалась, что все мероприятия, которые мы посещаем в качестве пары, наши еженедельные визиты в дом моих родителей, которым я нарадоваться не могла. Ведь где это видано, чтобы муж так стремился наладить отношения с тещей и тестем. Даже самые незначительные детали, как то, где мы ужинаем или куда выбираемся на уикенд, это все части одного грандиозного плана. Познакомиться с кем-то нужным, втереться в доверие, заговорить будто между делом о своих проектах, пошутить обязательно, так, чтобы собеседник доколик в животе смеялся, заинтересовать, кого следует, здесь дернуть, тут надавить, вложить в рот наживку, а потом просто ждать, зная, что не заметить зятя Пестовых невозможно в принципе». А уж такого, зятя, и подавно. Словом, все у него было просчитано до мелочей. А я верила, я так слепо верила. Ну как так можно было играть, как? Однажды, когда я уже была беременна, он примчался с работы, приказал нам с Настикой в срочном порядке собираться, потому как осточертели этот город и пыль, и нам позарез нужно подышать свежим воздухом. Не заразиться его энтузиазмом было невозможно. Я суетилась, собирала нам в дорогу еду, сумочки и котомки, потому как, о, мамочки, мой красивый гламурный муж решил, что мы, как самые настоящие дикари, будем обитать в палатках. И уже там, на удивительной красоты озере, мы совершенно неожиданно, Ага, как же! Повстречали одного из крупнейших акционеров главного канала страны, который время от времени сбегал от цивилизации в такую вот глухомань и которого я тоже случайно хорошо знала. И, конечно, представила своему мужу, радуясь, что у нас появилась компания. Это были самые счастливые дни в моей жизни. до того, как я узнала правду. А ведь так просто все оказалось. И так чудовищно жестоко. Для Гуляева мы с Насткой были чем-то вроде Ширмы. Ведь раньше у него почему-то не получалось пробиться на главный канал. Потому что его дерзкий образ не отождествлялся с теми принципами, что эти самые каналы пропагандировали. Мы же... Я и моя дочка стали для него такой недостающей имиджевой составляющей, еще и с нужными связями. Даже мой тогдашний образ, толстый, ничем особенно не примечательной разведенки, которую он подобрал, а теперь холил или леял, играл ему на руку, формируя нужный образ в глазах аудитории. И если мужики тайком шептались, что уж такой парень мог запросто найти кого-то и получше, то женщины влюблялись в Гуляева сходу. В общем, на той якобы случайной встрече Стас буквально сразил Матвеева общностью интересов, взглядов на жизнь, на минуточку основанных на традиционных семейных ценностях, и договорился о запуске своего авторского шоу. Его мечта сбылась, а моя... Моя совсем скоро разбилась, разлетелась на ошметки, царапая острыми краями только-только затянувшиеся после первого развода раны. Я покачнулась и начала седать на пол. В этот момент меня и заметили непринужденно болтающие друзья. Надо отдать должное Стасу. Он быстро среагировал, подхватил меня под белые рученьки, налил воды. И кивком головы велел своему директору оставить нас наедине. Очень вовремя. У меня как раз началась истерика. Успокойся, рявкнул он, пресекая мои невнятные бормотания и вопросы. Глупые, чисто бабьи вопросы вроде как ты мог и за что так с нами и ты что же вообще меня не любишь. Все ложь, вся моя жизнь ложь. Так, выходит, наши отношения с самого первого дня строились на лжи и обмане. Учитывая то, чем заканчиваются любые отношения, это довольно закономерно, не так ли? К тому же я не клялся тебе в любви до гроба. Ты сама все придумала. Вот так, сама. И ведь не поспоришь? Я подам на развод. Нет, не подашь. У нас будет ребенок. И это все меняет. Рушит твой план? Не знаю, откуда во мне брались силы, не знаю. У меня, кажется, в тот момент каждый нерв был обнажен, будто с меня кожу содрали, без наркоза, без хоть какой-нибудь анестезии. Неважно, ты беременна. А мой ребенок должен и будет жить в полной семье, с мамой и папой. Мы справимся с тем, что сейчас случилось. И все будет как раньше. Вживо! Я встала, ощущая тянущую боль в животе, сделала шаг к двери и, ойкнув, согнулась пополам. Себя пришла как от толчка, будто вновь почувствовав тот самый первый болезненный спазм. Даже ладонь к животу прижала. Теперь абсолютно плоскому и натренированному стараниями той же стены. На душе было мерзко, а кожа покрылась тонкой пленкой испарины. Еще и кухня эта все та же, хранящая столько воспоминаний. Я честно хотела все здесь переделать после его ухода, но сначала не было сил. Такая меня охватила чудовищная, парализующая апатия, а потом... Потом я пришла к мысли, а какого, собственно, черта? Я в этот ремонт Всю себя вложил, все идеи выстроила дом мечты. Все под себя сделала, учитывая и его интересы, конечно. Но поскольку Стас практически не принимал участия в обсуждении проекта с дизайнером, теперь я хоть поняла, почему. Здесь все же больше от меня, чем от него было. Такая штука. А вот спальню все равно перекрасили и кровать сменили. Но тут уж иначе никак. Сколько потом бессонных ночей я в ней провела, не сосчитать. Сколько слез выплакала. Даже вспоминать не хочу. Все давно в прошлом. Я понизила температуру в комнате еще на пару градусов и забралась в постель. Нужно было поспать хоть немного, ведь завтра у меня планировался такой насыщенный день. и со счетами для пожертвований разобраться, и малышку навестить. Почему-то мысли о ней не давали покоя. И с докторами поговорить нужно было, и съемку организовать, облегчая жизнь и без того, чрезвычайно загруженной команде новостей. А там и своей работы выше крыши. Всех собрать на съемку гуляй-шоу, все учесть, тысячу раз перепроверить, чтобы... Никакой неполадки не случилось по моей вине в этом хорошо слаженном механизме. Вот под эти мысли я и уснула. Казалось, только глаза закрыла. И вот тебе на, будильник. Только я собиралась варить кофе, проснулась Настя, пришла в кухню, сонно зевая, села на стул, так, кажется, до конца не проснувшись. — Ты куда это в такую рань? — — На работу. Не у всех же каникулы, Настя. Я думала, вы закончили со съемками огонька. — С этим закончили, да, но меня тут же перебросили на другой проект. «Эксплуататоры — Эксплуататоры! — резюмировала дочка, сладко потягиваясь. — Что хоть за проект? — опять зевнула. — Ну вот, похоже, придется колоться. Я допила свой кофе, сунула чашку в посудомойку и между делом бросила. — Гуляй, шоу! «Шутишь — Шутишь? — вскочила Настя. — Какие уж тут шутки! Их выпускающего продюсера повысили, а мне предложили его место. Так, все, я пойду. У меня через сорок минут назначена встреча. Я быстро сгребла сумку, сунула ноги в кроссовки. В комплекте с драными джинсами они смотрелись более-менее прилично и быстро смылась, подальше от допроса дочурки. А в больнице меня ждал сюрприз. Похоже, не одна я решила навестить нашего подкидыша. Гуляев был тут, как тут, несмотря на раннее время.